Разлуки. Когда? Он не мог сразу вспомнить. Сквозь стекло соседней будки он видел лицо Александра Шереметева. По железной щеке чемпиона, кажется, текла слеза. Он умоляюще что-то шептал в трубку своей матери-одиночки. Александр никогда не говорил об отце.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 Летел в лицо колючий снег прямого действия. Антракт седьмой. Пресса. Нью-Йорк Таймс. Конгрессмен Гаммельтон Фиш, республиканец от Нью-Йорка, сказал: Сталин окружен той же группой людей.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 Солдат Красной Армии, помни, что уничтожая еще одного ганса, ты спасаешь жизни советских людей, освобождаешь родную землю. Лев Славян, ни в чем не верь Гитлеровцу, бей его безжалости и промедления до конца, бей его в голову, в бок, в спину, но только бей его.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 170 тысяч грузовиков, 33 тысячи армейских автомобилей джип и 25 тысяч иных автомобилей. Красная армия получила 6 миллионов пар американских сапог, послано 2 миллиона 250 тысяч тонн продовольствия. Уильям Рандольф Херст отвечает правде.